Глава 57. Секретная видеозапись. Хорошо. Кан У растерянно протянул ей СД-карту. Видимо, видеозапись действительно содержит какую-то тайну. Сколько бы он ни думал, но он не мог представить, чтобы целью Йонжу являлось подобное видео. Взяв карту памяти в руки, она на мгновение засомневалась, но затем продолжила. «Раз уж так вышло, то и ты посмотри, Кан У. В конце концов, тебе это тоже касается». Я уже посмотрел. Это видео непременно имело в себе какую-то ценность, но Кан У по-прежнему пребывал в недоумении. «Хван Ён, где ваш человек?» «Умер». С тяжестью в голосе произнесла девушка, пробравшись к ним через разбросанные повсюду тела. Подойдя к ан она тихо спросила, «Ты случайно не слышала, что тут произошло до тебя?» «Я тоже не в курсе». Вздохнув, парень рассказал им, что происходило в этом переулке с момента, когда юноша отдал ему карту памяти и до момента, когда появились девушки. «Они появились, как только ты взял в руки карту?» «Да, ты правда случайно впутался в это дело». Хван словно у нее началась мигрень, схватилась за голову. «Мне же тоже интересно. Расскажите, что здесь происходит? Давай сперва посмотрим видео, и я все объясню». А, кстати, насчет Ви, прежде чем Кан У успел продолжить начатую фразу, по переулку разлетелись Охи Ахи. Это Юнджу, вставив карту памяти в свой телефон, запустила видео. «Это еще что?» Пробормотала девушка, а лицо ее стало таким же красным, как и волосы. Подойдя к ней, Хваньон внимательно посмотрела на видео. «Фейковое видео. Чтобы увидеть спрятанное за ним настоящее видео, нужно прогнать его через декодер. Почему он использовал именно это видео в качестве фейкового?» Выкрикнула, побагровев девушка. Хваньон с серьезным выражением лица ответила. «А что в этом такого? Главный офис посоветовал ему использовать видео для взрослых в качестве фейкового. Кан Дун Хун лишь сделал так, как его научили». «Так, подожди, то есть...» Йон Джу быстро перевела взгляд на Кан У. «Ты... ты же его видел!» «Да!» «Так почему ничего не сказал?» «Потому что ты сказала, сейчас и узнаем!» «Узнаем? Да что из него узнать можно?» Прокричала девушка с лицом цвета томата. Кан У, узнав, что это фейковое видео, усмехнувшись, сказал «Вот и мне стало интересно, что же мы узнаем из этого видео?» «Ах ты!» От поднимающейся стыда ее тело затрясло, но она ничего не смогла ответить Кан У, ведь она тот человек, который в торопях забрал у него карту памяти. Так что же происходит? Почему идет охота за этой SD-картой? йон сделал глубокий вдох, объяснила ситуацию. Благодаря его последовательному рассказу, возникшие у кан у вопросы отпадали один за одним. Так получается, сегодня вы собирались встретиться с вашим сотрудником, проникшим в адскую школу для сбора информации? Да. Получив сигнал СОС, мы искали его по всей округе, но так и не смогли найти. После чего мы получили последний сигнал, исходящий отсюда. Хм. Так значит, на этой карте содержится информация о дьявольских учителях. Кан-О наконец-то начал понимать причину, по которой его пытались убить. А юн просил просила отдать важное видео. Именно поэтому сегодня у врат было так мало хворановцев. Велика вероятность того, что первый отряд был направлен к предполагаемому месту юноши в качестве воротов. Вооруженного подкрепления. Верно, я сказала так не из-за порнухи. Ты же знаешь, да? Понял, не переживай это так. Вероятно, потому что девушке было стыдно, но она, крича на Кан-У, схватила его за шиворот. В этот момент к ней подошла эхидная и произнесла: Не хватайте Кан У! Она потянула парня за рубашку к себе и с недоверием посмотрела на Юнджу: Этот ребенок, это о ней я говорил ранее. А, тот дракон? Йонджу с удивлением разглядывала хидну Она ну никак не напоминала собой дракона, скорее она была похожа на красивую куклу. «Это точно прирученное существо? Ты же с ней ничего такого не делаешь?» «Да ты совсем меня за мусор держишь!» «А, ну как бы там ни было, это не о тебе!» поняв свою ошибку, кивнула головой. «Ты относишься не к тому типу мусора. Ты меня сейчас похвалила или оскорбила?» Кан удивленно посмотрел на нее. Ихина, наблюдавшая все это время за ними, обратилась к Йон-Джу. «Забери свои слова обратно!» «Кан-У не мусор, а важный для меня человек!» «Это... если не изменишься...» то я это так не оставлю. Вокруг нее начала появляться магия. йон смотря на разгневанную девушку с кукольной внешностью, ошарашенно почесала затылок. «Хорошо, я забираю свои слова обратно. Тогда все нормально». И хидном тихомирила начавшую появляться вокруг магии и зарылась головой в рубашку Кан-У. Пока натерлась о него щекой, парень легонько гладил ее по голове. йон увидев их поведение, усмехнулась. «Как ты это сделал?» Это все благодаря хорошей репутации и преданности. «Не неси чепуху». Румянец полщок девушки и она отвернулась убираясь последствиями драки, подошла к месту, где находились йон и Кан-У. «Прежде всего, нам необходимо добраться до главного офиса, только там получится дешифровать видеозапись». «Хорошо, Кан-У, ты тоже пойдешь?» «Ну, раз уж так сложилось, то надо съездить». Кан-У, пожав плечами, последовал за Пэг хван -Йон. Они прибыли в главный офис отдела Хваран, находившийся не так далеко от места происшествия. В отличие от вылизанного отделения по контролю игроков, офис Хваран был оформлен со вкусом, но без излишеств. «Командир, вы пришли?» Стоило только Пэ Хваньон переступить порог здания, как отовсюду показались приветствующие ее игроки в их фирменной одежде. Хваньон с тяжестью кивнула и произнесла. «Кан Дон Хун погиб при исполнении обязанностей. Я свяжусь с его семьей, а вы подготовьте вознаграждение». «А... Он герой нашей страны. Сделайте так, чтобы вся недостойная информация исчезла». «Поняли». Хваньон, оглядевшись по сторонам, продолжила. «Где сейчас находится командир Чан Хён Че? На данный момент он находится в Японии, изучая врата уровня СС». Чан Хён-Дже, ее наставник и человек, несущий ответственность за первый отряд. Это настолько сильный и влиятельный человек, что в Корее нет ни единой души, не знающей его имя. «Если бы только командир был здесь», – Пэй хван глубоко вздохнула. Она подумала о том, что находись он сейчас здесь, Кан Дон Хун ни за что бы не погиб. «Мы идем в лабораторию, подготовьте дешифратор». «Да». Пэг вместе с гостями направились в лабораторию. После процесса дешифрации находящегося на SD-карте видео, они переместили свои взгляды на черный экран. Первое, что они увидели – образ неизвестного в красной маске дьявола. Красная маска дьявола. Глаза Кан У, смотрящего видео, засияли. В его голове всплыли слова, сказанные Чо Док Хёном. Это он проводит службы? Кан У внимательно продолжил смотреть видео. «Кардинал, повелевайте!» На видеозаписи было видно, как в темной комнате перед ним на коленях стоял еще один человек. На все его лицо была татуировка с геометрическими узорами. Он вздак уважения склонил голову к ногам кардинала в маске и дрожащим голосом произнес. «Мы почти завершили подготовку к призыву». «Сколько осталось ждать?» «Четыре недели. Если ускоримся, то успеем за три». «Три недели». Некто в красной маске, услышав про три недели, медленно кивнул головой. «Быстрее, чем я думал». «Вы получаете поддержку?» «Да». Возможно, потому что игроки крупной гильдии, но большинство подготовленных жертв имели особые способности выше класса «Б». Замечательно. До исполнения моего желания осталось совсем немного. Это несравнимо с нашими первыми шагами, но до достижения нашей цели еще очень далеко. Но если мы успешно завершим последнее дело, то получим еще большую поддержку. На этом закончим. Низким тоном прерывал его некто в красной маске. Даже через маску был виден бросающий в дрожь взгляд. Будь осторожней со словами, пока не заверши все приготовления к призванию. Да. Вежливо ответил человек, поклоняющийся ему в ноги. На этом видео закончилось. В комнате повисло тяжелое молчание. Хван Йон-Джу и Йон-Джу с серьезными лицами продолжали смотреть в уже пустой экран. Хм. Кан-У тоже, нахмурившись, переваривал полученную с короткого ролика информацию. Кардинал, призвание и крупная гильдия. Это те три вещи, о которых можно было узнать из видеозаписи. Первое. Услышав, как Красную Маску называют кардинала, можно понять, что над ним есть кто-то еще более могущественный. Второе. Они готовятся кого-то или что-то призвать на землю. Третье. Есть крупная поддерживающая гильдия. На данный момент у нас только один выход – проверить все крупные гильдии. Хваньон, услышав бурчание Кан У, перевела на него взгляд. «Почему ты так считаешь? Во-первых, узнав о шпионе, они отчаянно продолжит скрывать информацию о призвании. К тому же, на данный момент мы не сможем найти их, а это значит, что мы не можем сделать ничего, кроме как найти их спонсора». Она издала возглас восхищения, так как за короткий промежуток времени он успел всё это обдумать. «Ты работаешь в этой отрасли? Стратег или аналитик? Если человек не относится к одной из этих специальностей, то довольно сложно настолько быстро понять ситуацию и предложить план действий. Нет. «Просто он сам по себе такой». Кан У подошла, побледневшая Юнджу и посмотрела ему в глаза. С первой их встречи они всегда общались лишь короткими диалогами, но успели узнать друг друга весьма хорошо. «Что предлагаешь делать?» признавая его способности, спросила совета. «Ну сейчас мы можем сделать только одно», ответил Кан У и спокойным тоном продолжил. «Ханул, Ред Роуз, Анури, Мир, Саналы. Юнджу, она из гильдии, исключая твою, будет связана с дьявольскими учителями». «Я знаю, но ведь нет способа, который поможет нам узнать, кто точно с ними связан. Крупные гильдии настолько сильны, что даже правительство не смеет их беспокоить. Даже если правительство собирается проводить какие-либо исследования, они не могут сделать это просто так. Есть один способ. Какой?» «Этот», — улыбнулся Кан-У.